Голова 34. Мотор просунул в дверь голову. Он идёт Лазан. Лебедь, проворчав, открыл ставни, чтобы дать доступ свету. Он смотрел на лагерь ножа и его пристройки. Сами боги были на стороне ножа. Добровольцы шли к нему толпами, и никто не хотел записываться в гвардию Радиши, а он-то связывал с ней большие надежды. Однако имя Радиши значилось здесь значительно меньше имени Ножа. А тот, чёрт бы его побрал, так же упорно держался госпожи, как и Корди Радиши. Корди, Корди! И чего бы нам, чёрт возьми, не вернуться домой, ворчал лебедь. Невился нож в сопровождении мотора, а за ними этот человек дерево, Синху. Он следовал за ножом повсюду, словно тень. Лебедь он не нравился. орде говорит, что у вас что-то есть, заявил Нож. Да! Наконец у нас есть кое-что и для тебя. Он начал рассылать свои патрули после того, как Нож стал контролировать территории к югу. Наши ребят захватили пленных. Знаю. Конечно, он знал. Было бесполезно скрывать что-либо друг от друга. Они и не пытались. При всех своих разногласиях они оставались друзьями. В этой самой комнате Нош разрабатывал свои планы, склоняясь над картой, лежащей на столе, и всё, что Лебедь хотел знать, он мог видеть собственными глазами. Прошлой ночью в Денжагоре был большой переполох. Тинекрут атаковал крепость и зажал наших друзей в угол. Затем, невесть откуда, выскочили два огромных чёрных всадника и стали изрыгать огни, метать болты налево и направо, повергая всех в ужас. Когда дым рассеялся, оказалось, что хозяевам теней досталось по самое уши. Один из пленных видел это собственными глазами. По его словам, Тенекруту пришлось попотеть, чтобы отбиться от этой парочки. Вот так. Выкладывая всё это, Лебедь не сводил глаз с ножа. На этом обычно непроницаемом лице появилась тень тревоги. Закончив свою тираду, Лебедь спросил: Акие соображение на этот счёт, приятель. Как думаешь, эти чудо-спасители из числа наших знакомых? Госпожа и Костаправ в своих доспехах. Вот именно, но Костаправ умер, а госпожа втаглиося. А тут объявились оба вместе. У кого-то неплохо варит котелок, я так думаю. Что же произошло на самом деле? Зенху, а ты чего ухмыляешься? Кина Вся компания сурово уставилась на широкаплечего, а мотор попросил: "Опиши-ка всё это ещё раз, Лазан". Лебедь повторил рассказ. "Да, кида", заметил мотор. "Её обычно так описывают". "Нет, это не она", сказал Зенху. "Кина спит это её дочь, плоть от плоти её". Связь Зенху с обманниками не для кого секретом не была, но от него было мало проку. Так было всегда. Скажет что-нибудь, а потом сам себе противоречит. Знаешь, приятель, сказал Лебедь. Я не собираюсь выяснять, кто там был. Некто по описанию похожий на Кино появляется на сцене и задаёт имперцу: "Кие на некие, на меняет, не волнует". Кому-то, видимо, хотелось, чтобы её приняли за Кино, ведь так Зентхуке вонул. А кто был второй, на кого он похож? Зенху покачал головой. Это мне непонятно. Мотор устроился на подоконнике. Лебедь вздрогнул. Всё-таки высота за спиной Корди была 40 футов. Спокойно, дайте мне подумать. Тихо, подержал его лебедь. Не мешайте ему. Когда возникала затруднительная ситуация, Корди оказывался незаменим. Они ждали. Лебедь мерил шагами комнату, Ноши изучал карту. Он не терял времени зря. Зиндху стоял неподвижно, не делая лишних движений, хотя видно было, что ему не по себе. Наконец мотор произнёс. На сцене появилась новая сила, а именно вскинулся лебедь. А тут другого варианта не остаётся, Лозан, хозяева теней, хотя и грозутся между собой, вряд ли зашли бы так далеко. Слишком здорово эта парочка нам помогла. А у нас нет никого, кто был бы способен на колдовство. Значит, это сделал кто-то другой. Но зачем? Чтобы всё запутать? Ну так оно и случилось. Зачем им это понадобилось? Не имею ни малейшего представления. Так да кто же это? Не знаю, и никто не знает. И теперь все будут ломать голову, чтобы это выяснить. Слышал ли их нож? Что-то не похоже. Вдруг он спросил: "Какие потери у хозяев теней?" Что? Я имею в виду армию Тенекрута. Что с ней? Они потеряли столько, чтобы оставить Даджагор на время в покое, пока не залатают дыры. Но вряд ли наши ребята смогут прорвать осаду. Значит, они вмешались, чтобы держать стороны в равновесии. Наши ребята здорово пострадали, по словам пленных. Почти половина убита. И это при том, что хозяевам Тене досталось покруче. Но они всё ещё могут рассылать разведчиков. Он also, что вы сумели взять пленных. Тени Крут боится нашей атаки. За последнее время ему хватило сюрпризов. Нож прошёлся по комнате, вернулся к карте, шлёпнул в сердцах по фишкам гарнизонов и постов. Затем снова принялся расхаживать. Наконец спросил мотора: "Это правда или просто они хотят, чтобы мы так думали? Что-то вроде приманки?" Пленные в это верят, заметил Лебедь. Ноша обратился к Зенху. А почему молчит хаким? Почему мы узнали об этом от лебедя? Не знаю. Выясни и поговори со своими друзьями. Если всё это правда, то нам следовало знать об этом ещё до того, как их патруль захватил пленных. Расстроенный Зенху удалился. А Лебедь спросил друга: "Ну, а теперь, когда его тут нет, скажи нам, что у тебя на уме? Правда ли всё это? Вот что я думаю." Люди из Энтхуни спускают с Даджагора глаз, и когда эта заворуха началась, они бы тут же послали гонца с вестью, и следующего, когда всё закончилось, один, может, до нас и не добрался бы, но два вряд ли. Связь налажена. Основные связные, бандиты и крестьяне. Думаешь, пленные подсадные утки? Нож снова зашагал по комнате. Не знаю, если да, то почему их послали к нам? Как по-твоему, Мотар? Корди подумал. Будь они подсадными утками, и мнечего делать у нас в плену, если только они не намереваются поставить нас в тупик. Или им всё равно, кем именно они захвачены. Возможно, они говорят правду, но рассчитывают на то, что мы им не поверим, так как их рассказ не подтверждён сообщениями разведчиков. Может, это способ выиграть время? Иллюзия, заметил Лебедь. Помнишь, что любил повторять к стоправ? Что создавать иллюзию окружающих, его любимый вид оружия. Ты не совсем точно его цитируешь, Лазан, поправил его мотер. Хотя смысл примерно такой: кто-то хочет, чтобы мы видели то, чего на самом деле не существует, или не обратили на это внимания. Я отправляюсь, сказал Нож. Лебедь протестующе воскликнул. Что ты имеешь в виду? Я отправляюсь туда. Ах, вот оно что. Да ты, парень, умом что ли тронулся? По-моему, тебя немного занесло, раз ты решил погнаться за этой парочкой. Нож вышел. Лазан набросился на мотора. А нам что делать, Корди? Мотор покачал головой. Я совсем перестал понимать Ножа. Он просто ищет смерти. Наверное, нельзя нам было отпускать его к этим крокодилам. Да, вероятно, ты прав. И всё же, что нам теперь делать? Отправить послание на север и присоединиться к дажу. Но мы выполняем роль главнокомандующего и можем поступать по своему усмотрению. Мотор вышел. Они его оспятили, пробормотал Лебедь. С минуту он разглядывал карту, затем подошёл к окну и заметил оживление в лагере ножа. Оглядел брод из строителей, копошащихся там, где устанавливались деревянные подпоры для моста госпожи сиа с ума посходили он сунул палец меж зубов и с яростью прикусив его заметил а я чёрт возьми чем от них отличаюсь